значительно замедляют все процессы жизнедеятельности организма. Если иметь в виду межпланетные полеты длительностью в несколько лет, то не исключено, что вынужденная монотонность образа жизни в сочетании со стрессовым воздействием фактора чрезвычайной удаленности от Земли будет переноситься легче при использовании методов временного снижения жизнедеятельности организма у всего экипажа или у некоторых его членов, не занятых текущей деятельностью. Как известно, прогрессивное развитие науки характеризуется постоянным сближением, а затем и взаимопроникновением, казалось бы, весьма далеких друг от друга ее областей и направлений. Это хорошо иллюстрируется намечающим со сближением гипнологии и космической психофизиологии, гипнологии и спортивной психогигиены, гипнологии и профессионального обучения. Аналогичные сопоставления можно было бы продолжить, и мы глубоко уверены в том, что будет их продолжать сама жизнь, логика ее развития. В данном разделе мы коротко рассказали о наиболее важных теоретических разработках и тех практических задачах, в которых гипноз призван сыграть важную роль как метод активной психологии. В последующих главах, в соответствии с излагаемым материалом, будут освещены и другие стороны этого вопроса. Глава 4. Поведение. Труднейшая задача в наши дни заключается не в том, чтобы познать и использовать окружающую природу, а в том, чтобы понять механизмы своего собственного поведения и научиться им управлять. Бич. Поведение – одна из форм реализации личности человека в повседневной жизни. В психологии такие термины, как поведение, поведенческий акт, деятельность, действие – еще недостаточно дифференцированы и часто употребляются как синонимы. Так Рубинштейн писал, «Под поведением разумеют определенным образом организованную деятельность, осуществляющую связь организма с окружающей средой. Обычно различают три основных, различных по своей психологической природе, типа поведения – инстинктивное поведение, навыки, И разумные поведения. Рубинштейн «Основы общей психологии. Москва 1946, страница 98. Платонов предлагал закрепить за термином поведение широко признанное исторически сложившееся значение, согласно которому поведение есть внешнее выражение деятельности, учитываемое без ее субъективного компонента. Поэтому термин поведение, может быть отнесен не только к человеку, но и к животным, и даже к роботам. Как видим, и в первом, и во втором случае термин «поведение» определяется через термин «деятельность». На наш взгляд, понятие «деятельность» значительно шире понятие поведения и включает его как составную часть. Поведение – это комплекс ответных реакций – обусловленных действием на организм внешних условий существования. Это совокупность поступков по отношению к объектам живой и неживой природы, к отдельному человеку и обществу. Деятельность же всегда связана с трудовым процессом, в результате которого создается продукт труда. С этой точки зрения бездумно сломанная ветка дерева – результат поведения, а использование той же ветки в качестве колышка для туристской палатки – деятельность. Аналогичным образом свадьба или праздничное застолье групповое поведение, тогда как производственные совещания или субботник – коллективная деятельность. Иное дело, что и поведение, и деятельность основаны на действиях. Осуществление сколько-нибудь сложной деятельности требует выполнения ряда действий, отмечал Леонтьев. «Действия — относительно самостоятельные процессы, безразлично внешние, практические или внутренние, умственные, признаком которых является их направленность на достижение сознательной цели. В отличие от, собственной деятельности, действия не имеют самостоятельного мотива, а подчиняются